Глава 14. Неделя за круговертью дел пролетела как один день, и в субботу, как я и планировал, мы отправились в Варшаву. Только если Джина думала, что только вдвоем, то сильно ошибалась. Мы заехали за Диего, пары его командиров, а также за Кёке Саном с племянницей. Их я оповестил приватно, попросив лишнего в присутствии Джины не болтать, несмотря на то, как я с ней буду себя вести. Оба ближайших сподвижников лишь хмыкнули и заверили, что будут поддерживать только те темы, которые я сам подниму. Зарегистрировавшись у пограничников в аэропорту столицы, мы вызвали такси и на трех машинах сначала поехали устраиваться в отель и только потом пошли осмотреться. Я тут же стал покупать газеты, отдавая их идущему рядом одному из командиров «Диего». А тот, будучи коренным поляком, стал зачитывать нам то, что там написано. «Походим по барам, послушаем, о чем говорят люди», — решил я, и мы тремя компаниями пошли по злачным местам. Поскольку мы были с Джиной только вдвоем, то в первом же баре пьяные поляки докопались до нас, пытаясь познакомиться с эффектной женщиной, которой не место рядом с сопляком. Так, по крайней мере, выходило по их словам. Он, к моему сожалению, оказался одаренным, так что кулак его не взял, но зато камешек, неизвестно откуда прилетевший в лоб самому настойчивому, пробил защиту и успокоил его на полу. Трое остальных товарищей тут же от нас отступили, зло посматривая при этом на меня. «Хорошо, когда твоя девушка-абсолют», — хмыкнул я, когда, оплатив выпивку, мы вышли из злосчастного бара. — Я снова твоя девушка? — зарделась Джина. — Ну, мы идем под руку, спим вместе, — перечислил я, загибая пальцы. Трудно не заметить очевидного. Она остановилась и, приблизившись ко мне, поцеловала в губы. Рядом проходившая молодежь насмешливо посвистела, показывая на нас пальцами. — Идем, узнаем, как дела у наших товарищей, — сказал я, и мы зашагали в сторону отеля. У них поход по барам также не задался. Оказалось, что узкоглазых и мексиканцев здесь не любят. И относительно без проблем выпили пиво только поляки-наемники, которые приехали сюда как наши переводчики. Но и они заверили меня, что страна стала еще более мононациональной, чем была тогда, когда они жили здесь. Кругом нас были одни лишь поляки с очень малым вкраплением иностранцев, которые не были туристами. Посмотрев до позднего вечера телевизор с весьма интересными программами для меня, я отправил наемников вместе с Кёке и его племянницей на улицы уже ночного города, чтобы узнать, как обстоят тут дела с криминалом. Оказалось, что очень даже хорошо. Они лично познакомились с одной ультраправой группировкой, которой не понравилось нахождение на улицах, косоглазых и черножопых, по их словам, обезьян. В воскресенье мы еще раз разделились и снова вдвоем с Джиной прогулялись по городу, барам, магазинам, и я почти везде видел одно и то же. Нелюбовь поляков к любым приезжим и иностранцам. Даже продавцы в магазинах разговаривали с нами через губу, бессовестно обсчитывали, а слуги в отелях были столь наглые, что требовали себе чаевые. Именно не просили, а требовали, стоя рядом с протянутой рукой. Нужно ли говорить, что страна мне очень понравилась, и когда мы поехали обратно в аэропорт, один лишь я улыбался. Отпустив всех остальных, мы с Диего и кёки Саном заперлись в нашем бункере. Диего, нам нужен выход на польских наемников, у которых есть обширные связи, среди ультраправых группировок, а также криминалитета Польши. «Этого там полно, вы сами видели», — ответил он, поморщившись. Обговорив общие впечатления от поездки и сойдясь с Диего и кёки почти слово в слово с тем, что там происходит, я стал отдавать приказы. «Договаривайся среди посредников с самыми наглыми и жадными до денег. Даже если тебя кинут, ничего страшного» продолжил я. «Их мы вырежем первыми, показав другим свою серьезность». «Хорошо, господин Реми, кивнул он. «Вам, Кёки-сан, поручаю заняться походами к журналистам, которых можно подсадить на денежный крючок. Наркотики, женщины и азартные игры тоже подойдут», добавил я. «Чем больше отыщете, тем лучше». — Вы же видели, господин Реми, они не сильно хотят общаться с иностранцами, — справедливо заметил он. — А еще я заметил, что если это будет не мужчина, а потрясающей красоты женщина, не сильно строгих моральных принципов, то переговоры пойдут точно живее, несмотря на то, что она иностранка, — ответил я ему с каменным лицом. — Хорошо, я приложу все усилия. «Вы видели, как они относятся к чужакам, поэтому нужно действовать руками поляков. Договаривайтесь с наемниками, продажными журналистами, в общем, всеми теми, у кого деньги на первом месте, а уже на втором — национальная гордость». «В крайнем варианте пойдем долгим путем», — развел я руками. «Но если его можно упростить, то почему бы не попробовать более простой вариант?» «Вы хотите устроить там то же, что и в Конго?» — поинтересовался Кёки-сан. Я покачал головой. «Не получится. Они моноэтническая нация, избавившаяся от большинства чужаков. Вы сами видели, что туристов просто терпят, но лишь пока поляки трезвы». «Тогда какой у нас план?» — попробовал настоять он ваш конкретно найти мне продажных журналистов в польше и место где князь воронцов хранит золото я спокойно посмотрел на смутившегося японца сколько прошло времени как я вам дал всю информацию об этом мы ищем рами сама он покачал головой но вы сами должны знать что любая работа в чужой стране сразу замедляется по объективным причинам это не оправдание каккесан Привлекайте всех местных, готовых к сотрудничеству. Потом избавляйтесь от них. Мне что, вас учить оперативной работе? В крайнем случае, найдите и приведите мне того, кто точно знает нахождение этого места. Я сам получу от него нужную информацию. Я понял вас, Рэми Сама. Склонил он голову. Задействую все ресурсы. — Вот и отлично, — похлопал я его по предплечью. — И приструните вашу племянницу, она откуда-то узнала номер моего телефона и написывает мне сообщение весьма фривольного толка. Старик сильно смутился. — Простите, рамисан у меня были подозрения, что она не просто так напросилась со мной в поездку. Теперь становится понятно, зачем. — Тогда на этом все. Жду от вас результаты. Оба поднялись и поклонились. — Есть, господин Рами! Первыми мне нашли, как ни странно, журналиста, артиста и писателя. Один активно написывал книги и статьи в газеты о превосходстве польской расы. Второй готов был за деньги писать вообще о чем угодно. Третий был в хуш на телевидение и оттуда мог многое что сказать. Я сказал вербовать всех троих. Лично, разумеется, ни с кем не встречался, общался через посланную Кёки-саном симпатичную японку, которая под видом журналистки умело сыграла на мужском эго-мужчин, переспала с ними и теперь вовсю раскачивала их самомнение, подкрепляя свои слова внушительными суммами денег. Я передал ей для всех троих тексты, которые старательно писал несколько дней, разбив их на части И уже на следующий день в разных газетах вышли две независимые статьи с первыми историческими справками, которые описывали с полной исторической достоверностью события начала и окончания Первой мировой войны. Затрагивали они в основном Европу и Россию, а потому особого внимания к себе не привлекли. С теми же тезисами артист появился на польском телевидении. Это слегка всколыхнуло общество, но не сильно. Зато, когда вышли продолжения статей и передач, при этом события переключились на Польшу, интерес общества значительно подрос, и газеты стали сметаться с прилавков, поскольку в статьях появились вопросы, которые давно задевали тонкие струны душ поляков. Почему с Польшей обошлись несправедливо и разделили ее исконные территории? Почему до сих пор нет ни единого политика, который бы говорил о возвращении этих территорий обратно? Задав эти два вопроса, журналист, писатель и артист стали ссылаться друг на друга, показывая, что неспроста разным людям и патриотам своей страны одновременно пришли мысли об одном и том же. Следующие их статьи обозревали соседей, кто что получил по итогу той войны. И вопросы уже возникли другого толка. Почему Германия никому не выплатила репарации? Почему Польше не досталось ничего, кроме и так принадлежавших ей земель от России? Было еще много разных «почему» и намеков, что неплохо было бы Германии выплатить полякам причитающиеся, да еще и с учетом инфляции. Тоже стало звучать и в сторону России, которая, измотанная недавней войной с Японией и Таиландом, пока отмалчивалась на все это. Молчание от крупной страны только взбодрило поляков, и на улицах городов, взяв под мышку газеты со статьями в ставших национальными героями авторов, а в другую пиво... Паны стали рассуждать, что и правда неплохо было бы получить деньги и поделить их на каждого жителя. Ведь в следующих статьях приводился расчет, доказывающий, что если получить репарации, то на каждого поляка придется по 10 тысяч злотых. Это весьма серьезные деньги для небогатых семей, которые обокрали немцы, ведя основные боевые действия на территории Польши. Популярность этих идей среди населения подогревалась статьями и телевизионными передачами, в которых стали говорить, что поляки — вообще единственная нация, которая достойна жить в Европе. Из каждой подворотни стали вылезать банды и молодежные группы, которые, нацепив белые повязки на рукава своих курток, начали патрулировать улицы польских городов, цепляясь к иностранцам и избивая их. В газетах Франции и Германии, молчавших до этого, появились тревожные статьи о том, что граждан их стран избивают и насилуют в Польше. Журналисты стали удивляться, чего ради поляки вообще вспомнили события более чем 50-летней давности. В Германии император правящий Габсбургской династии выступил с сообщением, что ни о каких репарациях речи идти не может. Поляки и вообще все, кто угодно, разгоняющие эту тему, могут об этом забыть. Мировая катастрофа, из-за которой прекратилась война, и так принесла огромное разрушение всем странам, чтобы сейчас начать вспоминать об этом и делить шкуру неубитого медведя. Статья с переводом его речи мгновенно оказалась в Польше на всех каналах и в крупных городах начались, вопреки исторической логике, не еврейские, а немецкие погромы. Телевидение показывало, как немецкие семьи избивали, женщин насиловали и затем голыми прогоняли через площади и улицы, выкидывая людей без всего в леса и поля за город. Германия и Франция возмутились подобным уровнем жестокости и насилия, поэтому на следующий день произошли французские погромы с тем же результатом. Евреи, чувствуя, что они будут следующими, просто стали собирать вещи и ночами уезжать из польских городов сами. Не всем это удалось, но большинство спаслись. Молчавшая до этого Россия возмутилась притоком беженцев на свои территории и поставила жесткие условия полякам, потребовав прекратить заниматься ерундой, вспоминая прошлое. Вышедшие статьи в польских газетах сочились ядом, пускаясь в рассуждение о том, на что вообще способен ленивый северный медведь, который не смог недавно побороть малюсенькую Японию. Правительство страны, до этого занимавшее нейтральную позицию ко всему этому, Возмутилась, почему вообще кто-то со стороны им указывает, что делать? Страны отозвали своих послов, и в центре Европы стал медленно закипать котел взаимной ненависти. «Джина, объясни нам, пожалуйста, как так случилось, что вместо устрашения одной Польши мы имеем войну коалиций нескольких мировых государств? Спокойный голос говорящего заставлял девушку вздрагивать от каждого произнесенного слова. «Я докладывала вам, что три месяца назад мы ездили в Польшу с ним, и я рассказала о необходимости припугнуть поляков, чтобы они уступили свой алтарь по приемлемой цене. Больше у меня никакой информации нет, несмотря на то, что мы снова каждую ночь спим вместе». «Похоже, он все еще тебе не доверяет, хотя это выглядит логично. Но как так произошло, что Россия, Германия и Франция объявили войну Польши, а та, в свою очередь, привлекла на свою сторону Италию, Венгрию, Румынию и Балтийскую республику? Хотя боевые действия еще не начались, ситуация настолько накалена, что в любой момент может рвануть». «Мои аналитики дали ему прозвище», — раздался смешок куратора из О.Ш.А. «Разрушитель. Похоже, вы ошиблись, разрешив ему провести небольшую войну». ВВП стран, переходящих на военные рельсы, стал снижаться. роды и кланы привлекают наемников, стекающихся в Европу со всего мира. «Поэтому можем ожидать, что это все вскоре полыхнет», — ответил ему слева. «Ну так вы знаете, что делать», — раздался еще один спокойный голос. «Покупайте разоряющиеся заводы, производство, землю, в конце концов. Отдайте приоритет тем, кто работает на военную промышленность. Их акции нужно покупать в первую очередь». «Мы это уже делаем, но все же пострадало несколько крупных проектов, что мы запланировали», ответил первый человек, который и разговаривал с тенью. «Поскольку эту войну не мы планировали». «Ну, она уже данность. Нужно извлечь из этого максимальную выгоду», заметил человек из самого темного угла. «Что сейчас делает разрушитель, раз мы так решили его называть?» «Арендовал сотню абсолютов воды и земли, чтобы прокладывать какой-то кабель по дну океана», — ответила Джина. «Я побывал на одном корабле, на котором они живут. Зрелище процесса весьма занимательное». «Он использует абсолютов в виде строительной техники?» — изумился спрашивающий. «Какое расточительство!» Сенатоша попросил его ускорить наш совместный проект», — со смешком заметил их куратор. Он придумал такой нестандартный метод, оказавшийся весьма действенным. Мы рассчитывали на три года укладки кабеля. Но, похоже, он справится за половину этого. «Кто его кураторы? Мы до сих пор сидим в неизвестности», — раздался ворчливый голос. «Я не спорю, что сейчас наши пути с ним совпадают». «Мы все заинтересованы в глобальном объединении финансов и капиталов всех стран. Но что будет, если наши пути разойдутся?» «Здесь я могу помочь», — скромно сказала Джина, снова входя в разговор. «Я, наконец, узнала, кто среди его телохранителей является возвышенным абсолютом». «Да? Кто это?» Сразу зашевелились люди в комнате, которых по-прежнему не было видно. «Их двое. С виду простые наемники». Французская супружеская пара. Джина тонко улыбнулась, поскольку гордилась тем, как смогла их вычислить среди огромного количества абсолютов, которые всегда окружали русского. Никто из тех, кто участвовал в охране, не показывал свои кольца чакрой. Это было строжайше запрещено, так что вычислить этих двоих было и правда сложно. Я слышала их разговор. Они говорили о барийцах, как о своих нанимателях в качестве телохранителей для русского. В комнате настала полнейшая тишина. «Еще нам проблем с ариями сейчас не хватало», — раздался голос куратора Америки, который больше не смеялся. «Ты уверена, что правильно расслышала? Именно арии, не персы?» — уточнил он. Джина ответила на идеальном французском языке. "Да, все. Они говорили именно о бариях. Это здорово мешает нам все карты", задумчиво сказал мужской голос в углу комнаты. "Все мы прекрасно знаем, откуда появились алтари, а также желание одной раз и снова собрать их все в одном месте. Самое паршивое, что подобраться к ним просто нереально. Они убивают всех чужаков" задумчиво произнес другой бессмертный, что с их силой, накопленной за шестьдесят лет, сидя на месте, куда упал корабль, не составляет большого труда. Если разрушители наняли они, чтобы он собрал для них алтари, то нам нужно усилить безопасность собственных и не подпускать его к местам их хранения. Внезапно раздался стук. Одна из четырех дверей в комнату открылась, и черной тенью внутрь скользнул человек, который наклонился и тихо прошептал что-то на ухо кому-то из сидящих. Затем поклонился всем и вышел, закрыв за собой дверь. — У нас проблемы, — тихо сказал тот, кому сообщили эту новость. — Пропали русский и польский алтари. Точнее, оба были украдены из мест их хранения. Бессмертные зашевелились, сидеть в креслах резко стало неудобно. «Значит, все-таки Арии», — задумчиво произнес один из них. После десятилетий молчания они вступили в игру, выдвинув на шахматную доску свою пешку. Теперь понятно, откуда у него все эти технологии, неизвестные программы и прочее. Сидя на корабле пришельцев, можно и не такое в нем найти». — проворчал недовольный голос. — Я предлагал объединиться нам всем и напасть на них. — Хочешь рискнуть своим бессмертием? — ехидно спросили его. — Можешь попробовать, но без меня. Я не для того отдал столько времени на сбор энергии. В разговор вступили другие, и в комнате стало шумно. Тут же раздался стук дерева по дереву. — Господа, к порядку, пожалуйста! Мы все отлично знаем, кто такие арии и на что они способны. Никто в здравом рассудке не станет нападать ни на них, ни на их слугу. Давайте на этом остановимся и не будем поднимать снова этот вопрос». В комнате снова настала тишина. «Ты важные сведения принесла Джина и заслужила возвышение. Запрет на него мы с тебя снимаем. Ты пройдешь его вне очереди». Благодарю вас, Высшая, женщина, чье сердце тут же радостно забилось, низко поклонилась. Может быть, свободна, а дни проведения ритуала тебя предупредят. Спасибо, Высшая. Она снова поклонилась и пошла, пятясь назад. Слыша, как голоса в комнате стали обсуждать новую возникшую проблему.